Глава вторая. Нет, не может быть, прошептал Рочерс. Она жива. Клара должна быть жива. Ты просто монстр, процедил сквозь зубы Бойд и первым вскинул оружие. Клянусь я, Беннет оборвался на полуслове, когда увидел на обожжённом пальце кольцо с маленьким зелёным камнем. Но он точно знал, что Клара не носила подобных украшений. Зато О, нет, — пробормотал он. — Только не Лизе. После чего поднял взор на Фелтона и увидел у того мимолетную зловещую улыбку. — Что же ты наделал, Томас? — одними губами спросил осужденный, а затем глупо рассмеялся. — Нет, нет, нет. Вы никогда не найдете в золоте счастье. В нем лишь проклятие и... Предрассветные лучи осветили макушку церкви. И над ней, посреди белых облаков, Роджерс увидел знакомые силуэты. Те, кто приходил к нему ночью, вновь решили посетить его в последний миг на земле. И в ту же секунду Беннету стало настолько легко, что все вселенские невзгоды показались глупостью. Не более чем тараканьей сумятицей, от которой так легко избавиться. Стоит лишь отдаться на волю судьбе. Судьбе проклятых. Несколько выстрелов огласили окрестности, спугнув сидящих на заборе ворон. Птицы взметнулись к небесам вслед за душой Беннета Роджерса. Казалось, что их хоровод должен сопроводить погибшего, но вороны были слишком глупыми птицами и не могли помочь мятежному духу. — Клара, Клара! — шептал олсон глядя на обезображенный труп с ужасом в глазах. — Нет, девочки... — Уберите его! Сейчас же! — приказал шериф с заплетающимся языком. — Пока я лично не выбил из него всю дурь. — Нет, нет, нет! — причитал обезумевший фермер, когда пара офицеров тащила его в камеру. — Прошу, не надо! Она жива! Беннет клялся, что она жива! Его крики все еще были слышны из участка, когда Бойт повернулся к своему помощнику и хмыкнул. — Вот так поворот! — пробормотал шериф, еле держась на ногах, и тут же сделал глоток из фляжки. Кто бы мог подумать, а, э? Фелтон? Он слегка толкнул офицера, но от этого больше пошатнулся сам. Теперь дело за малым. Отведёшь меня? Внезапно шериф резко пошатнулся назад и, вскинув руки, грузно рухнул на землю. Одновременно с этим послышался тихий хруст, и из-под головы шерифа заструилась тёмно-алая кровь. — Боже! Шериф ранен! — испуганно воскликнул Фелтон и бросился ему на помощь. — Кто-нибудь! Позовите врача, шерифу нужна помощь.